содержат нередко оригинальные философские рассуждения и психологические экскурсы, где с христианским учением о неземном происхождении души подчасто читаются реалистические взгляды на сущность человеческой психики. Движениями, противоречившими официальному церковному учению о божественной сущности человека, являлись так называемые ереси, получившие особенно широкое распространение в xv 16 веках, в послемонгольский период. В них формировалась тенденция к оппозиции косности богословия и к отражению действительности ее центральной фигуры человека в реальных понятиях. В 12 веке на Руси появилось первое сочинение, предназначенное для массового чтения – «Пчела». Это был сборник кратких изречений преимущественно дравоучительного характера, своеобразная энциклопедия житейской мудрости, пользующейся широкой известностью русских людей. Он включал высказывания философов, поэтов и историков античности. Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля, Эпикура, Эпиктета, Анаксагора, Эсхила, Софокла, Еврипида, Плутарха, Геродота и других. В качестве основного положения сборника провозглашалось бессмертие человеческой души. При этом понятие о душе связывалось с непрерывной борьбой двух начал — духовного и телесного, находящихся в непрестанном противоречии. На страницах пчелы освещались и такие психологические вопросы, как сущность человеческой памяти, состояние сна и бодрствования, разума и мудрости. Излагая особенности деятельности разума, неизвестный автор рассматривает его проявления в неразрывные связи с чувствами и исходит из того, что разум — светлое начало в человеке, чувство — темное. Между ними идет непрерывная борьба. Низменная природа чувств проявляется в том, что люди, ослепленные какой-либо страстью, теряют контроль над своими действиями, уподобляясь, Болящим огнем зело, и не чующим, что творять или что молвить, больным горячкой, несознающим, что делают и что говорят. Поэтому не может быть никакого согласия между разумом и чувством. В самой природе страсти лежит то, что она омрачает ум так же, как облака закрывают солнце. Многожды осеняют облацы солнца, а страсть — ума. Практический вывод, следующий из этого положения, состоит в том, что в повседневной жизни необходимо всячески охранять свой разум от порабощения его страстью, гнать от себя мысль о том, что может увлечь на путь страстного поведения. Ум не уничтожает самой страсти, но он может ей противодействовать. Ум не искореняет страсть, но супротивится. Этой концепции уже нельзя отказать в целостности. Вместе с тем, дуалистическое противопоставление души и тела, разума и чувства прямо вытекало из общепринятых официальных религиозных догм. Оценивая общее содержание пчелы и тот круг вопросов, который непосредственно примыкал к практической жизненной психологии человека, следует признать их достаточную полноту, о чем свидетельствует и название отдельных статей – Слово о душе, слово о мудрости, слово о сне, слово о вольнем и невольнем, слово о ярости и о гневе и тому подобное. Следующим литературным источником, в котором достаточно полно выражены господствовавшие в тот период, XIII век, взгляды на природу и психологию человека, является «долковая полея». Этот сборник библейских и апокрифических высказываний, приводимых для толкования Ветхого Завета. Интересно, что религиозные и мистические рассуждения неизвестного автора довольно часто соседствуют в нем со стремлением объяснить явление природы и сущность человеческого организма вполне материальными причинными силами. И здесь вопросы психической деятельности человека трактуются с точки зрения традиционного представления о душе и теле как вечно противоборствующих началах. Либо душа, либо тело непременно берут верх в этой борьбе.